Глава 11. Дата. 224. -й, 10. -й, 14. -е. Время. 13.48. Левит привел Томаса и Терезу к лифту, и они спустились в подвальный этаж, где Томас прежде не был. Длинный коридор в какой-то совершенно другой части комплекса вновь упирался в лифты. Всю дорогу Томас и Тереза молчали — только обменивались вопросительными взглядами. Но когда доктор нажал в лифте кнопку со стрелкой вниз, Томас не выдержал. «А что за чудо вы нам покажете?» — спросил он. «Ну уж нет», — ответил Левит. «Не буду я вам сюрприз портить. Неуполномочен, так сказать», — он громко хохотнул. «Там всякие важные лица будут, вот они вам и расскажут о проекте. Я сам в этих...» э... Работах не участвую, только консультирую. Похоже, у него не было особого желания говорить на эту тему. Дальше объясняться ему не пришлось. Приехавший лифт звякнул и открылся. У Томса перехватило дыхание. В лифте стояли советник Андерсон, доктор Пейдж, а еще незнакомые мужчины и женщины в форме. Передаю их вам, сказал Левит и, не дожидаясь ответа, повернулся и пошел обратно по коридору. Доктор Пэйч придержала дверь лифта. «Томас, Тереза, заходите. Наконец-то вы все увидите». Она пожала руку сначала Томасу, потом Терезе. «Мы так долго ждали, когда мозгоправы разрешат. И вот этот день настал». «А куда мы сейчас?» — спросила Тереза. «И зачем столько таинственности?» Доктор Пэйч нажала кнопку. Лифт мерно загудел, но поехал почему-то не вверх, а вниз. «И как такое может быть? Куда уж ниже? Они и так в подвале!» Томас ощутил укол страха. «Беспокоиться не о чем», — улыбнулся ему советник Андерсон. «Мы решили, что лучше будет не рассказывать, а показать вам, что мы задумали. В общем, скоро сами все увидите». «А почему нам?» — спросила Тереза. «Тут же много детей». Их слышно где-то в коридорах, и почему мы отдельно от них живем? Им вы тоже это чудо покажете? Незнакомая женщина выступила чуть вперед, невысокого роста, темные волосы, светлая кожа. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Кэти Маквой, я помощник вице-президента и курирую этот проект. А это, она указала на сурового небритого мужчину со смуглой кожей и седыми волосами. «Пулио Рамирес, нынешний начальник охраны». Улыбаясь и пожимая руки мисс Маквой и Рамиресу, Томас размышлял над словом «нынешний». «Звучит странно, будто на этой должности не задерживаются». Мисс Маквой продолжала. «Теперь, что касается ваших вопросов. Вы в числе тех, кто показывает лучшие результаты на занятиях и во время прохождения тестов». В сложившихся условиях мы вынуждены быть прагматичными, а ваши ум и таланты представляют для нас ценность. Так что вас ждет награда. Вы первыми из субъектов все увидите. Совершенно верно, улыбнулся Андерсон. Слово награда очень даже уместно. Вы и еще несколько учащихся добились поразительных успехов, а значит прекрасно справитесь с задачей, которую нам предстоит решать в ближайшие два года приехали. Лифт остановился, наверное, где-то у центра земли. От долгой поездки от всего услышанного Томасу стало еще больше не по себе. В числе кого это они с Терезой? Из всех грядущих перемен Томаса больше всего радовало, что его наконец пустят к другим детям. Одиночество уже становилось невыносимым. Вот только слишком хорошо это, чтобы быть правдой. Поверить? или лучше не надо. Двери лифта открылись, все вышли. Тереза махнула задумавшемуся Томасу, словно боялась, что если он сейчас же не выйдет, сюрприз отменят. Нет уж, Томас вышел из лифта и оказался в каком-то помещении размером со спортзал. Вдоль стен тянулись трубы с синей подсветкой. Везде какие-то неподключенные кабели, бесчисленные коробки, строительные материалы. В одном конце комнаты что-то вроде рабочего места с пультом управления и мониторами, испускающими мягкий электрический свет. «Отсюда будут управлять тем, что мы называем испытаниями в лабиринте», — пояснил Андерсон. «Можно сказать, что тут сосредоточен целый научно-исследовательский институт. Центр управления мы обустроим за два месяца» а за два, три, может, четыре года завершим строительство самих лабиринтов. Советник с гордостью оглядел зал, потом взгляд его вернулся к Томасу и Терезе и замер, будто Андерсон увидел то, чего не ожидал увидеть. Наверное, слишком растерянный вид Томаса. Тереза спросила то, что у обоих вертелось на языке. «Испытание в лабиринте?» Советник открыл рот, но ничего не сказал. Ему на помощь пришла мисс Маквой. «Наш уважаемый советник немного увлекся, сказала она с преувеличенно ласковой улыбкой. «Видите ту дверь? За ней лестница на смотровую площадку. Сначала мы покажем вам, что там, а потом все объясним. Ну как, готовы?» Томас был не то что готов, а просто умирал от любопытства. Он кивнул в тот же самый момент, когда Тереза ответила «Конечно». Все вместе они прошли к двери, на которую только что показывала Маквой. Рамир шел последним, постоянно оглядываясь, будто ожидал, что на них сейчас нападут. Они миновали длинную стену с зарядными станциями, установленными на таком расстоянии друг от друга, что между ними и автомобиль поместился бы. «А, это для чего?» спросил томас когда они прошли уже половину зала маквой начала было отвечать но советник ее прервал давайте не будем забегать вперед он бросил на маквой такой взгляд значение которого томас не понял кое что еще нуждается в доработке размышлять над его словами томас не стал и так волнений хватало он обдумает обрушившуюся на него гору информации потом когда ляжет спать. Вслед за Андерсоном Томас вышел на лестницу. Они поднялись на высоту четырех этажей и все вместе втиснулись на маленькую площадку перед огромной бронированной дверью. Маквой ввела какие-то цифры на панели сбоку. Послышалось громкое шипение, и дверь с глухим лязгом отъехала в сторону. Андерсон и Маквой раздвинули ее до конца и пропустили Томаса и Терезу вперед. Томас, конечно, ожидал чего-то совершенно необычайного, однако от увиденного просто сердце замерло. В открытую дверь устремился поток свежего воздуха. Томаса охватило холодом. Он стоял на обдуваемой ветром площадке, а перед ним простиралась пещера, такая огромная, что просто в голове не укладывалась. Ее вырыли специально. На каменном потолке были укреплены огромные прожекторы, ярким светом заливавшие все вокруг. Внушительное зрелище. Но еще внушительнее смотрелись огромные металлические конструкции, поддерживающие стены и потолок. Удивительно, как эти балки и перекладины установили на такой огромной высоте. Их верхушки сверкали в свете огромных прожекторов. И ведь все это построена под землей пещера простиралась вперед на несколько миль, а высотой была с небоскреб на полу высились штабеля досок металлических балок груды камней где то далеко впереди виднелась огромная недостроенная стена ее стальной каркас доходил почти до потолка томас выдохнул он и не заметил что все это время задерживал дыхание Тереза тоже смотрела на все широко раскрытыми глазами, полными восхищения. «Не сомневаюсь, что у вас очень много вопросов», — сказала Маквой. «И мы на них ответим постепенно. Для вас наступают новые времена. Вы узнаете еще больше и будете очень много работать». «Где?» — спросила Тереза. На этот вопрос ответил советник. «Здесь». Поможете все это достроить.